Глава 15. Воля Марены. Чёрная муть отступала медленно, а на её место возвращалась память о страшном сне. Только сон ли это был? Тогда почему на запястьях и щиколотках осталось соднящее ощущение? Верёвок больше не было, а боль напоминала о них. Не было верёвок, не было душегубов. Однако я была не одна. Большие добрые руки успокаивающе покачивали меня, словно маленькую. И я почувствовала себя в полной безопасности, как в детстве. «Мама!» — вырвалась у меня. «Вот мамой меня еще не называли!» — проворчал знакомый голос. Я вздрогнула и рванулась. «Тише, маленькая, не бойся!» На миг объятия стали крепче, но тут же разомкнулись, давая мне свободу. Я вскочила на ноги и едва не упала, так сильно закружилась голова. Но Ратмир, моментально поднявшийся и вставший рядом, уже приобнял меня за талию, помогая устоять. «Не обижу я тебя, Ирина!» С какой-то горечью произнес он. «Что ж ты так шарахаешься от меня?» «Все позади». И я разом все вспомнила, вцепилась в его руку, боясь, что он исчезнет. «Они убить меня хотели!» Зашептала я осипшим голосом. «А до того...» Ком встал в горле, и я замолчала. «Не бойся, нет их больше». Мрачно сказал Ратмир. Я содрогнулась и огляделась с опаской, ожидая увидеть мертвые тела. Но вокруг был лишь густой лес. Видимо, Ратмир унес меня с берега. Ты их убил? Не я, но если бы мог, убил бы во второй раз. Ратмир осторожно меня обнял и прижал мою голову к своей грузи большой теплой ладонью. Дрожь пронизала меня от пяток до макушки и я сама крепче вжалась в сильное тело. Сейчас не хотелось думать, правильно я поступаю или нет. Ратмир гладил меня по голове, а я чувствовала, как перекатываются под щекой его мощные мышцы и слушала, как уверенно бьется его сердце. «Как ты меня нашел?» Отец во сне явился, скамейку вашу подлип показал, шаль оброненную но и лютый вой поднял. «Лютый?» Перед глазами возникла картинка черной тени, врезавшейся в Федота. Волколак, призванный еще отцом моим, служить роду хранителей», пояснил Ратмир. Я отодвинулась от него. «Он здесь?» спросила я с дрожью в голосе, озираясь по сторонам. Кто ж у нас не слышал про стража-хранителей? По темноте мало кто отваживался мимо их дома ходить. Говорили, что пасть у волкалака такая огромная, что воров он пополам перекусывает. «Тебе не надо его бояться», — мягко сказал Ратмир. «Если б не он, не успеть бы мне». Лютый по твоему запаху шел и меня своими тропами провел. Словно услышав свое имя, из чаще выступил черный зверь. Сверкнули два желтых глаза. Все мое детство я боялась чудовища, прирученного хранителем. А сейчас смотрела на него и не чувствовала угрозы. Не бойся, повторил Ратмир. Ты теперь тоже под его защитой. Как моя! Он споткнулся, но я и без того поняла, что хотел сказать. «Я не боюсь». Зверь сделал шаг к нам. По мере того, как он приближался, я все яснее видела, насколько он огромен. Но страха по-прежнему не было. «Спасибо, Лютый», — сказала я. Волколак наклонил голову и ткнулся влажным носом в мою протянутую руку. Я не смело провела ладонью по жесткой шерсти. Зверь дождался, пока Ратмир одобрительно потреплет его за ухо и лег у наших ног. Остатки страхов растворились. Никогда прежде я не чувствовала себя такой защищенной, как в руках Ратмира и с его верным стражем у ног. Прости, что винок в лицо бросила. Смущенно проговорила я. «Милена, подруга моя бывшая, говорила, что вы сосватаны. Я не хотела стать предательницей». Глупости. Я и не знал об этом сватовстве, пока вечером дядю не встретил. А если бы знал, не мое это решение. Мне твоя подруга не по сердцу. Так я и думала, только все равно чувствовала себя виноватой пока Милена не разрушила своим черным поступком нашу дружбу. Ратмир словно подслушал мои мысли и строго спросил. «А ответь мне, Ирина, зачем ты ночью из дома вышла? Как Сева допустил?» «Не виноват, Сева». Выдохнула я. Я сглупила. «Милена пришла сказать, что не сердится на меня, потому что ты понял свою ошибку». Сказала, что приходил к ним домой вечером и просил прощения за. Тот поцелуй. И ты ей поверила? Я опустила голову. Погоди, так это она душегубов привела. Голос Ратмира прозвучал так страшно, что у меня мурашки по спине пробежали. Волколак грозно зарычал. Я разберусь. Выдавил сквозь стиснутые зубы Ратмир. Девка не могла сама нанять убийц. Но за свою вину и она, и отец ее ответят. И я поверила. Не уйдут от наказания виновные, если Ратмир так сказал. Мой Ратмир. Он обнял меня крепче прежнего, и я доверчиво прижалась к нему. «Ты моя суженая, Ирина. Никому не позволю тебя обидеть». «От судьбы не уйдешь. вспомнились слова Марены. И тут же в голове ярко вспыхнуло. «Марена! Её воля!» «Что опять?» С тревогой спросил Ратмир, когда я начала выбираться из его объятий. «Марена!» Встретила я ее вчера дважды. Она мне сказала, что я должна ее волю выполнить, а какую не объяснила. Но только поклялась я все сделать, когда, когда на помощь уже не рассчитывала. Думаю, не только твой отец тебя направил, но и Марена помогла. Радмир со вздохом прижался губами к моему виску. Знаю я, о какой воле речь идет. Отец мне во сне рассказал. Легенду о чумоцаре и пяти сестрах ведьмах помнишь? Погоди, ахнула я. Как не помнить? Неужели время пришло? В голове моей в раз все сложилось. Бабушкины рассказы о том, что наша дальняя праматерь была одной из пяти призванных Мареной. Внезапно возвращенный дар и мое чудесное спасение. Чур! — воскликнула я. «Марена мне чур передала, сделанный бабушкой. Он должен был помочь, а я его обронила там под липой». Ратмир молча достал из поясной сумки деревянную фигурку и протянул мне. «Судьба!» — прошептала я, сжав в руке чур. «Спешить надо, Ратмир, иначе беда придет. Я потомок одной из пяти сестер. Мне и выполнять волю Марены. Вместе пойдем. Без меня тебе там не пройти. Времени у нас до Ивана Купалы. Я бы один пошел, да мне не откроется. Не откроется, подтвердила я. Лютый поднялся и направился вглубь леса. Через несколько шагов он остановился и оглянулся, проверяя, идем ли мы за ним.